Глава 10. Неуклюжая управляющая. Аристелла остановился перед огромной дверью. Она была прочно закрыта сложным замочным механизмом. Похоже, была задействована еще и какая-то магия. Подойдя к двери, Аристелла зачитал заклинание. После чего механизм пришел в движение, с щелчком замок открылся. И уже через минуту Аристелла, совсем не прилагая усилий, открыл дверь вовнутрь. Прошел внутрь». Мы последовали вслед за ним. Нас сразу же удивили размеры помещения. Там был огромный зал, бегать можно было вдоволь. Здесь бы небольшая армия уместилась, еще бы и место осталось. И стены были цельными. Тут я и вспомнил, что строение было построено, по сути, внутри скалы. Должно быть, это помещение строилось здесь долгие годы. Отсюда и цельность конструкции, полусферическая форма и огромные размеры помещения. Что это за место? Герцог Феникс спросил о предназначении этого помещения. Помещение не несет какого-то важного значения. Это музей святого города. Вот, видите сколько всего. Хотя это слегка преувеличено. Под стеклом и правда хранилось множество предметов. Все старые и с богатой историей. Ценность их по силам понять лишь любителям искусства, истории и археологиям. У герцога и килкиера хватало знаний, как у аристократов, понять, что это за предметом. Но для простолюдинов это были просто крутые и старые штуки. «Музей? Но он не предназначен для всех подряд?» – спросил герцог Феникс, кивнул. «Да, это важные экспонаты, относящиеся к образованию святого города». Так что мы вынуждены воздержаться от показа всего этого обычной пастве. Если красть, то отсюда. Но вы сказали, все это не несёт никакого важного значения. По сути, это склад для хранения древностей. То, что они не важны, лишь фигура речи, это эдакая шутка. Да и то, что мы это никому не показываем, неправда. Каждый год сюда приезжают студенты магического университета. О, все еще? Все пропитано магией. Но мы не понимаем, что это за предметы. Может, в будущем какой-нибудь маг поймет, как использовать их или что они из себя представляют. Тогда и мы сможем приблизиться к разгадке истории. У святого города длинная история. Много всего было упущено, на что надо пролить свет. Ведь и правда, под стеклом было множество непонятных вещей. Например, возле меня была черная палка, под которой значилась «меч без лезвия». Тут уж и правда может подуматься, будто это простая безделушка. Меч без лезвия – простая ручка, а вернее палка. Это как носить невидимую одежду, все равно голый. Или ходить через невидимую стену, которая по сути своей простой воздух. Разницы немного. И можно ли вообще понять суть этих вещей? Аристелло, похоже, думал так же. Возможно и правда в чем то нет особого смысла. Но они есть в священном писании. Так что абсолютно бесполезными они быть не могут. Хотелось бы придать их огласке, но пока еще слишком рано. Если люди узнают, что эти вещи из святого писания, то очень многие захотят их увидеть. Возможно, нам стоит быть благодарными за такую возможность. И все же, почему нас привели сюда? Причину нам не назвали, герцогу Фениксу тоже было интересно. И? Почему же вы привели нас сюда? А, я ведь еще не объяснил. «Прошу прощения, потерпите еще немного. Мы уже почти добрались до нее». «До нее?» Я вопросительно склонил голову, когда через открытую дверь прошла молодая девушка. В очках, с крупной книгой и в безвкусной робе. Но если приглядеться, она была красавицей. Волосы ее были сплетены в две косички. Кожа будто сияла. Сразу в голову лезла мысль, что за красотка перед тобой. Однако весь этот цвет не проливался на нас. Девушка была слишком безразличной, она больше походила на неограненный алмаз. А Мелро выдохнула. Ого, вот так красотка! При встрече с противоположным полом, я Хилтис и Килкиер слегка впадали в ступор, но не Милро. У него был талант разглядеть в любой серой мышке потенциал стать настоящей красавицей. Хотя такой редкостью не было. Он подкатывал каждой красотке в городе, а потом так красиво расставался. Такое уж у него странное хобби. Если ему сразу отказывали, он не доставал девушку. Хотя он был слишком языкастом, так что таких почти не встречалось. Он выбирал людные места, создавал возможность для отступления. Сам он был симпатичным и не выказывал свои пошлые намерения. Столицу он в определенном смысле успел прославиться. Многие девушки не считали его опасным и свободно общались. Вот поэтому-то он и смог сказать, вот эта красотка. Милро протянул ей руку. Хотелось увидеть ее в другой одежде или украшениях, но здесь такого не было. Так что он немного загрустил. Ничего не зная о Милро, Аристолла начал представлять девушку. Пришла, давай я тебе представлю. Это управляющая музеем. Мира и Друвас. «Мирея, поздоровайся». После этих слов она в спешке склонила голову. «Мирея, ядро вас. Рада нашему знакомству». Кланяясь, она, похоже, потеряла равновесие. Уронила книгу и потеряла очки. К счастью, все были джентльменами. Все принялись тянуть ей руки, чтобы помочь подняться и поднимать упавшие вещи. «Не поранилась?» – спросил герцог Феникс. «Аристократ среди аристократов». Он был пугающе обходительным. Он улыбался, будто в расцвете сил. Нет, он так улыбался, потому что был в самом расцвете сил. Под таким очарованием не устояли бы даже мы будь женщинами. Мирея на мгновение засмотрелась на его улыбку, но тут же опомнилась. «Простите, спасибо большое, все в порядке, никаких проблем. Я довольно крепкая, так что все в порядке», – затараторила она, вырывая свою руку из руки герцога. Вроде внешний ран не было, но герцог взглянул на свою руку и подозрительно проговорил. «Ммм, кровь?» На его руке и правда была кровь. Он приблизился к Мирее и взял ее за руку еще раз. На правой руке была небольшая рана. «Госпожа Мирея, вы поранились?» «Нельзя, чтобы у столь юной особо остался шрам. Стоит позвать целителя». Говоря это, герцог решил оторвать лоскут своей одежды. Он думал использовать его вместо бинта. Однако костюм герцога был настолько дорог, что за такие деньги можно было прожить год. Мирая понимала, что такую вещь нельзя рвать на простой бинт. Все хорошо. Здесь есть целитель. Есть!» Девушка отказалась. Герцог не стал рвать одежду, лишь вопросительно посмотрел. «Здесь? Где?» Ему ответила Ристелла. «Мирея не просто управляющая. Она еще и отличный целитель». Так что такие царапины для нее. Пока он говорил, Мирея приложила руку к ране и будто помолилась. Появился яркий свет, и от раны не осталось и следа. Мы были ошарашены. Целители были и в армии, и сила их измерялась в яркости света, который они испускали. Свет Мирея был очень силен, что говорило о ее выдающихся способностях. Можно было с полной уверенностью сказать, что она была очень сильным целителем. «Хотел бы я себе такого целителя. Если ничего будет есть, приходите в дом семьи Феникс. Мы будем вам рады». Герцог совсем не шутил. «Нет, что вы. Я не стою вашего внимания. Просто обыкновенная чудачка». Мирея начала себя принижать, когда Аристалла положил ей руку на плечо. «Мирея, у тебя есть знание и талант, чтобы присматривать за этим местом. Держи спину ровнее». После такого подбадривания девушка чуть не расплакалась. «Спасибо большое. А, большое». «Что-то мы отклонились. То, зачем мы сюда пришли, Мирея». «Да, прошу за мной. Тут довольно путанное ходы. Прошу не отставать». Сказав это, девушка повела всех за собой. Девушка была довольно уверена в том, что не заблудится. Шаги были уверенными. «Мы оставили за спиной множество экспонатов». Прямо мы не шли, все куда-то сворачивали. Так что начал оказаться, уж не кругами ли мы ходим. Вскоре Аристелла объяснил почему. В нужное место можно попасть лишь по верному маршруту. Ради этого я и позвал Мирею. Я слышал, что есть магия, не позволяющая попасть в деревню эльфов, если идти неверным маршрутом. Должно быть, здесь использовалась схожая магия. А если пойти по неверному маршруту? Спросил я Аристелло. «Учитесь на чужих ошибках. Второй раз отсюда уйти не получится. Потому-то здесь сложная система замков. Не будет здесь этого, можно было бы запускать людей. Мы не знаем, как развеять эту магию. Так-то мы можем, но на это надо много времени и ресурсов. Так что лучше пока оставить все как есть», — сказала Ристелла нечто пугающее.